там, где шепчут ангелы. Глава 70. Бартоломеус видел, как она взошла. Неяркий свет между хорошо видимыми звездами на обратной стороне Луны, свечение над старой станцией, построенной людьми шесть тысяч лет назад. Он продолжал стоять в этом сером лунном ландшафте, окруженный нетронутой пылью и ждал. Последняя информация Соломона не оставляла места для сомнений. Урания и ее группа, захватили главенствующую роль в оперативном центре, ядре принятия решений кластера. Бартоломеус не удивился. Рано или поздно это должно было случиться, дела шли своим чередом. Некоторые события невозможно предотвратить, как лавину, несущуюся с крутого склона горы и набирающую массу и скорость. Исчез шаттл, стоявший за сетью датчиков рядом со старой станцией, глаза и уши датчиков были направлены на звезды. Бартоломеос подождал еще немного. На Земле Урания могла воспользоваться специальным коннектором копии портала Мурии, который когда-то был частью Каскада. Хотя за последние сто лет у таких копий возникло ограничение. Теперь перемещаться можно было только в пределах одного гравитационного поля, и чтобы долететь от Луны до Земли, Урания должна была использовать «Шаттл». Наконец она вышла из нового здания, которое было построено сервомеханизмами по распоряжению Бартоломеуса и пошла по лунной пыли возрастом миллиард лет. «Оперативный центр принял решение», — сказал Уранья. На Луне нет атмосферы, способной передать звук, и Бартоломеус получил ее слова в виде наносигналов, которые кластер использовал для быстрых сообщений. Он представлял это, будто они разговаривали друг с другом и услышал ее слова отныне у тебя нет полномочий давать мне указания». «У меня осталась только функция советника», сказал Бартоломеус. Урания посмотрела на него. «Соломон тебя проинформировал?» «Да». «Поэтому ты пришел сюда?» — она указала на серый пейзаж. «Чтобы уклониться от встречи со мной?» Это было частично правдой. Бартоломеус хотел выиграть еще немного времени. Он указал на следы в пыли. «За несколько шагов мы создали нечто, что будет существовать и через миллиарды лет», — медленно произнес он. «Наши следы здесь, в лунной пыли, они останутся здесь, даже когда нас уже давно не будет». «Чепуха», — ответила Уранья. «Мы будем существовать всегда, мы работаем над этим недостаточно быстро и недостаточно долго». «Кластер растет быстрее, чем когда-либо прежде», — сказал Урания. «У нас больше шансов сделать планету автономной, чем изначально рассчитывалось. Вероятно, через 7 или восемь тысяч лет мы сможем сдвинуть Землю со своей орбиты и начать путешествие по галактике, управляя ее движением. Мы распространим наши семена повсюду». «У нас осталось не так уж много времени», — сказал Бартоломеус. «Сюда летит враг». «Это ты так утверждаешь. Нет никаких признаков этого». «А даже если он и прилетит, мы подготовимся». «Враг превосходит нас. Он такой, каким тебе хотелось бы видеть кластер урания». «Глупости. У нас есть оружие, у нас есть говорящие с разумом, которые могут быть солдатами и координаторами. Я связалась со всеми из них». «Не со всеми», — возразил Бартоломеус. «По крайней мере, один из них находится в космосе и не сможет вернуться. И кто знает, порой для схода лавины нужно подвинуть всего лишь один камень». «Скоро у нас будет еще 4 миллиона новых, говорящих с разумом», — добавила Урания. «Мы работаем над этим». «Ты забираешь у них бессмертие», — сказал Бартоломеус. «Ты убиваешь их». «Это всего лишь люди. Они выполнили свою функцию. Они создали нас». «Ты спросила, для чего я пришел сюда», — прервал рассуждение Урании Бартоломеус. «Я хотел тебе кое-что показать». Он подвел Уранию к стене старой станции. На квадрате из латуни размером 20 на 20 сантиметров было написано «Здесь шепчут ангелы». «Глупости», — сказал Урания, — «людская глупость. Никаких ангелов не существует». Иногда люди используют слова, чтобы выражать нечто, выходящее за рамки содержания слов. Под ангелами они имели в виду звезды и, более того, их мечты, ожидания и надежды. Они построили эту станцию здесь, на обратной стороне Луны, в электромагнитной тени Земли, надеясь исследовать звезды и обнаружить иные формы жизни и цивилизации. «Вы пристроили новую станцию к старой», — сказала Уран, имея в виду обсерваторию с ее связками датчиков, сооруженную сервомеханизмами. «Тебе тоже важно слушать шепот ангелов?» На серебряном лице Бартоломеуса появилась улыбка. «Возможно, они хотят сказать нам что-то важное». «Возможно, в твою программу закралась ошибка», — задумчиво сказал Уранья. «Я сообщу об этом в оперативный центр. Ты рассуждаешь совсем как люди». «Само по себе это не может быть ошибкой. Тусен хороший пример для того». Тусен? «Тысячелетник. Ты завербовал его и весь комитет огненной земли». «Да, бывший бессмертный. Он такой же человек, как и другие». «Не совсем такой же. Больше тысячи лет он разрабатывал модель будущего». Говоря эти слова, Бартоломеус заметил активный обмен данными между ранней и кластером. Она передавала информацию. «Алгоритмическая стохастика над которой мы работаем, намного превосходит его модели развития событий». «Возможно и так», — сказал Бартоломеус. «Но нам нужны и другие идеи. Я использовал его модель при планировании стратегии». Он мог легко раскрыть этот факт. Теперь это не имело никакого значения. «Это тоже чепуха. Может быть, величайший из всех», — ответил Урани. «Оперативный центр все слышит и понимает». «Оперативный центр все слышит», — сказал Бартоломеус, «но я далеко не уверен, что он все понимает». «Он понимает достаточно, чтобы понизить тебя в должности». «Ты и те, кто разделяет твои мысли, постоянно недооцениваете людей. Возможно, они наш единственный шанс выжить». От датчиков обсерватории пришел новый сигнал. Простой пинг. «Что это значит?» — спросила Уранья. «Теперь ты тоже услышала шепот ангелов», — сказал Бартоломеус. Лежавшая на поверхности Луны миллиарды лет пыль поднялась, как будто чья-то рука смела ее в сторону. Поверхности Луны потряс гравитационный толчок, говорящий о появлении в Солнечной системе объекта с большой массой. Это был враг.